Глава четырнадцатая Таира еще не была в центре города. Мужики после возвращения в город свозили ее до ближайшего от квартиры Раевского торгового центра и на этом успокоились, посчитав, что всем необходимым девушка на первое время обеспечена. Трусы запасные есть, кроссовки и тапочки тоже. Что еще для женского счастья нужно? Ладно, что лимит покупок не ограничили, и она от души находилась по делам, и набрала то, что посчитала нужным, и то, о чем видела и слышала в рекламе по телевизору. Правда, Алексею долго, краснее, бледнее пришлось ей разъяснять, что такое к а р и е с В о к е а н е давно з а были о такой проблеме. Почему во время менструации у земных женщин, если верить рекламе, кровь бывает голубой или синий? И вообще, что такое к р и т и ч е с к и е д н и А метеоризму и вздутию живота пришлось посвятить просто целую лекцию. Но полное понимание данного вопроса наступило лишь после того, как бравый полковник решил блеснуть перед девушкой своими кулинарными способностями. И потушил фасоль с мясом. И сейчас, сидя в машине генерала, она с огромным любопытством смотрела по сторонам. а л и ш и смотри, я этого зверя вчера по телеку видела. Она усердно дергала мужчину за рукав, показывая пальчиком на огромного слона, выстряженного искусным ландшафтным дизайнером. Из куста неизвестного ей растения. Наконец доехали до дворца бракосочетаний. Величественным и оправдывающим свое название здание было очень давно. Сейчас оно местами пооблупилось, окна требовали замены, а лестницы местами покрылись заметными щербинами. А почему ваш патронатор за своим домом не смотрит? – уточнила инопланетянка деловито, оглядев дворец. У нас места, где живет правящий дом, в первую очередь в порядок приводят. У нас тоже, – усмехнулся в ответ генерал, разглядывая парочку, державшуюся за руки. Этот нехитрый жест. в с е л я л в душу старого военного определенную надежду. Он не безосновательно считал, что рука в руке самый интимный жест, даже интимнее обнимашек, когда люди соприкасаются к о ж й к коже и демонстрируют это всем окружающим. Только в этом доме патронатор не живет. А разве слово дворец не обозначает место, в котором живут правители? Мне Алишей так объяснял. Она растерянно переводила взгляд с одного мужчины на другого. Или я что-то неправильно поняла? Нет, ты поняла все правильно, вздохнул Раевский. Ему вдруг стало нестерпимо стыдно за собственное государство. Просто иногда это слово употребляется в ином смысле. х О. Иной смысл в вашем языке это скорее п р а в и л о чем и с к л ю ч е н и е рассмеялась Таира. Троица дружно поднялась по широкой лестнице, и мужчины по очереди подергали тяжелую дверь за массивную бронзовую ручку. Но открываться она не планировала. Вот в этом месте дверь перегрыта металлическим язычком. Чтобы ее открыть, нужно этот язычок убрать. Девушка просветила мужчин, ткнув пальцем в сторону замка. Заметив их недоуменный взгляды, добавила: "Я при желании могу видеть сквозь материал". Генерал изумленно в с к и н у л брови, а полковник нахмурился. Он понимал, что это еще один ш а ж о к к тому, что в его отряде появится новый боец. Гад Смирницкий долго хохотать будет, если сумеет к тому времени его простить. Наташка, как выяснилось на сегодняшний день, была живо-здорова, успела выскочить за Смирницкого замуж, и сейчас они ждали пополнения. Продолжить обсуждение столь интересной темы им помешал дворник, который поднялся на крыльцо. У вас торжественная регистрация, что ли, назначена на будний день? Нет, мы заявление подать х о ч и М. ответил за всех Самсонов. В троем? Глаза дворника округлились от удивления. Нет, это дочка моя. Гордо сообщил генерал. а х а Боишься, чтоб женишок не сбежал? Понятливо кивнул дворник. И ткнул угловатым пальцем куда-то за угол здания. Вот там заявления подают. Они з а в е р н у л и за угол дворца и увидели неприметное крыльцо, вывеска над которым золотыми буквами на красном фоне сообщала, что з а р е ч е н с к и й отдел з а п и с и актов гражданского состояния находится именно здесь. Эта входная дверь оказалась открыта. За ней скрывался п о л у т е н н ы й узкий коридор, вдоль стен которого стояли обшарпанные стулья с сидящими на них людьми. Крайний кто? уточнил генерал, вовремя сообразив, что вся толпа тоже подает заявление. Правда, кто куда? А вы что, собственно, хотите? поинтересовалась женщина, сидящая ближе всего к дверям. Вот здесь браки и разводы, здесь смерти регистрируют, а здесь рождение детей и что там еще у них бывает. К счастью, в отдел по регистрации браков и разводов очередь была самой маленькой. И ровно через пятнадцать минут они входили в небольшой кабинет. За столом спиной к окну сидела полноватая женщина. неопределенного возраста, явной чиновничей наружности, с укладкой на голове и в малиновом официальном костюме. Добрый день, первым сообразил поздороваться генерал. В этой ситуации именно он чувствовал себя г л а в н о командующим, поэтому и принимал весь огонь на себя. Раевский же с удовольствием переложил ответственность на его плечи. иногда это так здорово, когда за тебя кто-то думает и принимает решение, особенно когда в душе все дрожит, то ли от волнения, то ли от страха. Второй раз в жизни мужчина решил связать себя узами брака, и несмотря на то, что в этот раз в согласии своей невесты он был уверен, отголоски негативного опыта все равно давали о себе знать. А ты, Люха Трус, оказывается, отругал он себя мысленно и переключился на диалог, который вели генерал с сотрудницей. Почему нельзя? возмущался Самсону. н а ч а л о диалога полковник успел пропустить. Я же вам уже объяснила, что срок ожидания два месяца. Устала, выдохнула женщина. В статье 11 и Семейного кодекса Российской Федерации четко сказано, что брак может быть заключен в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств, беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон. У вас есть дети? Справка о беременности или угрозе жизни одной из сторон? В остальных случаях вы обязаны ждать не менее месяца, но у нас очередь, и я с ней ничего сделать не могу. Через портал госуслуг люди заявления теперь за год подают. Викторич, успокойся. Раевский положил руку на плечо командиру. Мы подождем столько, сколько надо. Правда, т а е ч к а Таира, которая с несчастным видом стояла в сторонке, словно происходящее здесь ее не касалось, а жениться собрались эти два мужчины в военной форме. Лишь к р о т к о кивнула и ответила: "Да, Леша, я Ферштейн. Иностранка что ли? Недовольно поджала губы чиновница. Браки с иностранцами были проблематичнее, и она уже подумывала... Не отправит ли странную троицу к руководителю отдела? Тем более она так и не поняла, кто на ком хочет жениться. Но мужчины тут же дружно ее заверили: нет, нет, н а ш а Затем е х заставили заполнить заявление. И полковник с ужасом подумал, что даже не представляет, умеет ли инопланетянка читать и писать. Девушка же взяла листок, задумчиво повертела его в руках, к облегчению Алексея правильной стороной положила его перед собой, затем долго примеривалась к ручке, решая, которой рукой нужно писать. В итоге выбрала левую и абсолютно ровным, словно напечатанным на принтере почерком. Заполнила необходимую информацию. А здесь что писать? Ее смутила строка подпись. Напиши сам, Сонова. Ты же пока товарища генерала фамилию носишь. Хозяйка кабинета нервно сглотнула, в полухо слушая их диалог. Мужчины даже не подозревали. что она решила, будто один из них бывший муж, а второй будущий. Проверив затем паспорт девушки, она поняла, что он девственно чист. Ни штампа о предыдущем браке, ни развода в нем не было. Лишь смущала дата выдачи на прошлой неделе. В итоге женщина решила, что в конце концов это не ее дело. Она все сделала по закону. А если что не так, пусть начальство разбирается. Дата вашей свадьбы назначается на 1 ноября. Прошу за два дня принести ваши паспорта для подготовки к торжественной регистрации. Вручила им специальные рекламные памятки с рекламой кафе, прокатали музинов и фотографов и с облегчением крикнула: следующий, заходите. Отмечать это знаменательное событие счастливые жених и невеста не рискнули. Мужчины уже и так были отмечены со дня рождения инопланетянки, и если мы еще чуток добавить, это могло привести к серьезным последствиям. А вдруг пойдут на штурм з а р е ч е н с к о г о закса? Генерал подвез парочку домой, но сам к ним не поднялся, сославшись на дела. Поднимаясь в лифте, Раевский не сводил глаз со своей невесты. Ему до сих пор не верилось, что эта утонченная красавица и умница скоро станет его женой. Да, через два месяца. Но разве этот срок сравним с сорока годами, которые он почти все прожил в гордом одиночестве? А тая... она чувствовала его обжигающие взгляды, смущалась и радовалась одновременно. Неужели сейчас свершится то, о чем мечтают все девушки мира, независимо от возраста, происхождения и планеты? Улыбка, как у джаконды, когда стараешься ее спрятать, но не получается, делала лицо духотворенным и еще более привлекательным. Или ь т о т факт, что Алексей просто стоял рядом, а не набросился на нее с поцелуями, несколько обижал и вводил в недоумение. Чего он ждет? Они же в лифте едут одни. Открывая двери, полковник заметил, что ключ в его пальцах дрожит. Он усилием воли тормознул бег своих шальных мыслей и постарался успокоиться. Время еще не пришло. Они всего лишь подали заявление. Когда входная дверь захлопнулась, Алексей так и остался стоять, не в о з м у т и м о й статуей. Девушка не выдержала и сама кинулась к нему, обвившая руками и прильнув к т в е р д ы м м у ж с к и м губам. После того, как он побрился, она еще раз в него влюбилась. Раевский был очень красивым мужчиной, даже по строгим а к в и а н с к и м меркам. И сейчас, целуя эти губы, Таира была просто счастлива. Ей еще не верилось, что удалось избежать договорного брака. Пусть не с г р ы ш ф о р с о м все равно это был бы кто-то навязанный патронатором. А тут замужество по любви. Да ей все сто двадцать четыре старшие сестры обзавидуются. Но в какой-то момент Таира заметила, что Алексей отвечал не так активно, как того хотелось бы девушке. Алишей, что происходит? Ты больше меня не любишь? Она откинулась слегка назад в его объятиях, чтобы видеть лицо мужчины, поймать его взгляд. Его глаза не умели лгать, она это знала точно, и сейчас в них была смесь тревоги и тепла. Что ты, солнышко? Люблю и очень сильно. Широко улыбнулся ей он. Просто я все же хочу дождаться того мига, когда ты станешь действительно моей женой по законам вашего мира. Видит Бог, Раевскому это все давалось очень непросто. Только он хотел остаться верным своим принципам до конца. Командир, да и другие сослуживцы точно посчитали бы его идиотом. Отказываться от такого лакомого кусочка, когда он сам падает тебе в руки? Но его что-то останавливало, и это были не разовые различия ее инопланетность, это был голос разума и неверие до конца, что вот оно его счастье. Он очень боялся, что однажды утром проснется и поймет, что все произошедшее лишь приснилось, и тогда ему, полковнику г р у будет нестерпимо больно, как никогда в жизни не было. Даже тогда, когда от него в первый раз уехала Надежда. А я разве не твоя жена? Она удивленно хлопнула ресницами. Мы же были в этом вашем з а г с е Нет, ты же все слышала. Бракосочетание назначили на 1 ноября. Он приобнял ее за плечи и подвел к настенному календарю. который был подвешен к торцевой стене холодильника с помощью двух магнитиков и оторвал пару предыдущих листов, которые утверждали, что на дворе весна. Смотри, вот мы сегодня здесь. Он т к н у л пальцем в начало сентября и перевел красный пластиковый квадратик, который болтался непонятно где, на нужную дату. Мы его с тобой будем двигать каждый день, и когда он будет вот здесь, поженимся по-настоящему, и я тогда сделаю тебя своей женой, ф е р с т е й н Она согласно кивнула, а затем, в ы р в а в ш и с ь из его объятий, сама переставила квадрат на 1 ноября. А вот так сразу нельзя? Как оказалось, нельзя. Мужчина тяжело вздохнул. Хотя в глубине души он, наверное, был даже рад. Это была еще одна маленькая отсрочка кардинальных перемен в его жизни. Он горячих точек так не боялся, чем осознание того факта, что будет всю жизнь оберегать ее и отвечать за вот это хрупкое существо. и, возможно, тех детей, которые у них появятся. Плечи девушки как-то сразу поникли. Она вздохнула и пошла в свою комнату, ничего ему не сказав. Он смотрел ей вслед и ругал себя последними словами, понимая, что причинил ей боль. Только принципы были дороже. или глупость. Из размышления его выдернула трель входного звонка. Время было около семи, еще совсем не поздно, и звонок был не домофонный, а внутренний. Похоже, соседям что-то понадобилось. Раевский даже не спросил, кто там, а молча повернул ключ и с о с т ы л от удивления лицо з р е я непрошенного гостя.